Глава 8. Я начал рассказ со своей утренней встречи с Вилалтом в баре. И ровно до момента убийства шерифа. В общих чертах я изложил братьям всю цепочку событий и свою мотивацию. Ключевые детали и секретную информацию из логов я, естественно, опускал. Только сейчас я начал лучше понимать слова самурая о ценности информации. «Мы – исследователи не только незнакомого мира и земель, но и всего его устройства, окружения, скрытых механик. Даже самих себя придется познавать с нуля. Я даже не сомневался, что есть еще десятки, сотни скрытых характеристик. И вот я здесь. Даже психонутый Стебан слушал с непередаваемым интересом и не перебивал». Расклад я понял, но сути проблемы это не меняет. О какой услуге речь, деловито начал Мигель. Я отдаю вам квестовые предметы. В ответ вы агрите всех мобов, кроме босса, оставив меня с ним наедине. Вы ведь можете? Дальше моя забота. Загреть можем, но расставлю все точки спринтер. Ты отдаешь нам улики. За эту конкретную услугу мы тоже делаем конкретные действия, стягиваем на себя мобов. На этом, это важно, договоренности заканчиваются. Понимаешь? Если, когда мы убьем всех мобов, ты будешь все еще здесь, это твоя проблема. Мы жалеть не будем, догоним и убьем. Понял?» Серьезно и медленно проговорил старший. «Да, я понял. Согласен», — ответил я. Я не ожидал, что мы стали друзьями после всего. Квест есть квест. Ничего личного. «Тогда послушай еще кое-что. Ты дал нам полезную информацию. По правилу хорошего тона я тоже поделюсь с тобой кое-чем», – начал Мигель. Уточнять, что именно лидер отряда посчитал полезным, я не стал. Я очень старался не выдавать ничего секретного в своем рассказе. Но он узнал что-то, чего не знал раньше. Интересно, что? Не умирай от рук стражей порядка. Умерев от рук игрока, ты попадешь в ближайшую больницу, получишь пару мелких дебафов, может, потеряешь шмот или немного денег, и пойдешь дальше играть. Но смерть от рук стражей порядка – это совсем другое. Сразу после смерти система проведет выем логов, а воскреснешь ты в военном госпитале. Насколько глубокий выем зависит от тяжести преступления. Но с твоим проступком он будет вплоть до того момента, как стартовала игра. То есть у тебя возьмут логи последних семи дней и проанализируют все твои действия. Каждое преступление породит обвинение. Даже мелкий хулиганский квест. Поэтому важно не совершать глобальных преступлений. Выем накажет не только за него, но и за многое другое. В общем, получится список всех правонарушений, и на каждое из них будет назначен соответствующего уровня квест искупления. Отказаться от цепочки квестов искупления ты не сможешь. Только выполнив их все, ты получишь возможность брать другие задания и покинуть регион. Ты сейчас шутишь, да? Моя уверенность немного подкосилась, рисков становилось все больше и больше. За все действия в Инмо надо платить. Пока что ты платишь огромным риском за свои деяния. Все, что нужно, просто не умирать от стражей. Да и за квесты искупления ты будешь получать опыт и деньги, хоть и меньше. Но не смогу покинуть регион и отстану в прокачке. Это да, отстанешь ты знатно. Боюсь представить масштабность квеста искупления за убийство шерифа и срыв трехлетней операции преступной сети. Покачивая головой, вставил слово Эстебан. «Ну вот, теперь даже этот садист мне сочувствовал». «Хочешь, сам тебя завалю?» С готовностью сказал Мигель. «Все лучше, чем помирать от рук военных. Ты ведь понимаешь, что твои проблемы не закончатся после того, как ты покинешь КПП. Ты в официальном розыске». «А чем смерть от твоих рук лучше? Меня прямиком в больнице и повяжут...» про то, что он узнает мое имя, и мало ли, что еще я тактично умолчал. «Нет, просто воскреснешь в одной из нелегальных подпольных больничек, заплатишь доктору за молчание и продолжай скрываться от закона. Если сможешь, конечно. Ты недооцениваешь что как тяжело живется в розыске». Подключился Эстебан к травоучению. «Идея моего убийства ему нравилась изначально». «А если сдамся сам?» — вдруг вспомнил я подсказку из логов. сложно сказать. Полагаю, избежишь выема и ответишь только за то, в чем тебя уличили, когда сменили статус. То есть все равно получу квест искупления уровня С», — обреченно сказал я. «Нет, не вариант. Пойдем уже, новоиспеченный шериф заждался». «Идем», — с готовностью ответил Мигель и протянул руку. Я передал обещанные улики, и мы медленно вышли из здания. Нас окружали десять вооруженных до зубов головорезов десятого уровня и гордо стоящие посередине Виллаут Сантос. «Хорошая работа, спринтер», — начал шериф. «Давай закончим уже этот цирк и начнем делать Запад лучше. Ты ведь понимаешь, что на восстановлении порядка два цепь квестов не заканчивается». Этого мне еще не хватало. Продолжать загонять карму в адские минуса, наращивать список преступлений и выдаивать регион до нитки? Не, как-нибудь без меня. Только представь, ты сможешь творить на Западе все, что твоей душе угодно. Я обещаю, тебе сойдет с рук буквально все. О чем ты мечтал в своем тухлом мирке? Я дам тебе столько власти, сколько пожелаешь. Продолжал агитацию Сантос. «Этот окрыленный властью НПС способен лично генерировать квесты, обладая деньгами и влиянием. С его помощью любой игрок может стать микротираном Запада, и кто его остановит?» «Забавно, но я поймал себя на мысли, что именно мне и хочется быть тем, кто помешает этому ублюдку. Не потому, что так правильно, а потому что хочу». Одного невинного шерифа я уже завалил, почему бы не повторить? К черту минусовую карму, к черту все эти статусы преступника». Я решительно отклонил квест восстановления порядка два» и под восхищенный взгляд Эстебана достал трофейный золотой револьвер. «Пора!» – дал я сигнал к атаке. Мигель без промедления прожал неизвестную мне агрообилку. Его тяжелый доспех начал вибрировать и издал низкочастотный импульс. Все мобы, кроме босса, с воплями схватились за голову и начали беспорядочно стрелять. Воспользовавшись моментом, я прорвался через образовавшуюся брешь в защите. Санта, ожидаемо проигнорировал братьев и устремился за мной. «Выход с территории завода только один, и отпустить меня туда он не мог, иначе потеряет все». Уже привычно под градом свинца залетел в тот же поворот, трусливый побег в откате, а казнь не поможет. Вся надежда только на револьвер, если, конечно, мне не удастся уйти от него скоростью. Ускоряясь как могу и только начал радоваться тому, что отрыв растет, как земля ушла из-под ног. А ведь я уже видел очертания спасительного пустого КПП. Срань. Легкий взрыв бросил меня вперед на несколько метров, и я больно приземлился на спину. «Думал, легко уйдешь, спринтер!» – раздался торжествующий голос позади. Буквально излучая силу и уверенность, Сантос медленно шел на меня. «Легко в этом мире только стать преступником», – ответил я. «Это тоже сложнее, чем кажется. Но ты сделал свой выбор». «Смерть так смерть», — сказал Вилалт и направил на меня оружие. «Которые уже раз за день на меня направляют ствол?» Я в ответ прицелился револьвером. «О, знаменитый Тромблиган!» — засмеялся новоиспеченный шериф. «О чем я жалею больше всего, так о потере этого прелестного трофея. Но ты заслужил его честно и справедливо. Гордись!» «Было бы чем!» — едва скрывая ярость, парировал я. «Только скажи мне одну вещь, очень интересно. Каким был кармический ответ? Наш Берт ведь был такой правильный. Карма выше косаря. Это же с ума сойти! Такой простор для проклятий. Погоди, не говори, дай угадаю. Годовой дебаф на минус девяносто к регенерации? Не, слишком просто». «Несмываемая метка преступника? Жестоко даже для меня. Но с тысячи-то можно и такое. А ведь на тебе нет дебафов или меток. Хм. Значит, что-то на характеристике или пассивке». Сантос так быстро проговаривал варианты, что я едва понимал, что он говорит. «Да сколько же ему известно? Откуда НПС столько знает?» «О, точно! Знаешь, что бы сделал я, будь у меня такая карма. Как тебе новый пассивный навык, рожденный хромать с постоянным эффектом в минус 30% к росту скорости посредством пассивного применения?» Вдруг сказал Сантос и заливисто засмеялся. «Дрожь пробежала по телу. Я едва мог удержать револьвер. В голове отчетливо отдавалась пульсация». Ноги стали ватными. Он знал про кармический ответ. Он знал, и поэтому не мог убить шерифа сам. Нужен был чистый лист, который примет на себя весь гнев умирающей души. Но как этот кусок дерьма может столько знать? Вплоть до названия моей способности? До причины моего прихода в этот мир? «Как?» – вырвалось у меня дрожащим голосом. Но разошедшийся Сантос меня не слышал и продолжал. «Нет, минус тридцать мало. Старина Берт со своей мегакармой мог навесить и минус пятьдесят. Ну так что, Спринтер? Каким? Каким был кармический ответ?» Пелена ярости затмила все. Вся боль накопленная обида на реальный мир и таких подонков, как Сантос, вылилась в следующий выстрел. Пуля пробила плечо и опрокинула на землю, захлебывающегося от крови шерифа. Никакого смеха я больше не слышал. Только звон в ушах и звуки выстрелов. Один, еще один, еще. Я жал и жал на курок, пока не понял, что патроны давно закончились, и бездыханное тело Вилалта Сантоса лежит у моих ног. Внимание! Применен модификатор урона по стражам порядка минус 99%. Внимание! Применён модификатор урона по заказчику убийства шерифа плюс 1027%. Внимание! Перерасчёт модификатора урона плюс 928% урона по текущей цели. Внимание! Вы убили шерифа Вилалта Сантоса. Проверка на предметы с убитого персонажа. Отрицательно. Проверка на кредиты с убитого персонажа. Отрицательно. Проверка на изменение статуса. Статус не изменен. Текущий статус – преступник. Ясность мысли вернулась. Мельком посмотрел на логи. Ожидаемо. Никакого кармического ответа за убийство такого мусора, как Сантос, не было. На бегух КПП бросил взгляд на свои характеристики и искренне улыбнулся. Карма – 32. Я себя не простил, но, по крайней мере, система простила меня. И списала кармический груз в виде 1027 очков, и я очень надеюсь, повесила его на душу вилаута Сантоса: Ведь за все нужно платить, не так ли, Вил?